Мест не только декоративен, он очищает воздух от пыли, выделяет фитонциды. Калина – прекрасный медонос, гектар зарослей калины дает до 30 килограммов меда. Коров вместе с цветками и плодами употребляют в ветеринарии для лечения ящера, крупного рогатого скота. Древесина калины очень прочная и твердая, из нее изготавливают сапожные гвозди. Плоды калины дают красную краску, кора – черно-зеленую. Она годится для крашения шерсти. В качестве лекарственного сырья собирают кору и плоды калины. Кору надо собирать весной, во время сокодвижения, до распускания почек, когда она легко отделяется от древесины. При сборе на стволе и ветвях острым ножом делают – Полукольцевые надрезы на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга и два продольных. Образовавшуюся полосу коры отделяет от ствола в направлении к нижнему надрезу. Не следует делать кольцевые надрезы, так как это приводит к гибели растения. Сушат сырье на открытом воздухе, время от времени переворачивая и следят за тем, чтобы куски коры не вкладывались один в другой, так как это ведет к их плесневению и загниванию. Сушка считается законченной, если кора при изгибании легко с треском разламывается. Срок годности сухой коры 4 года. Плоды собирают в период их полной зрелости, сушат под навесами, на чердаках, подвешивая веточки с плодами в пучках. Можно сушить в сушинках при температуре 60-80 градусов Цельсия. Высушенные ягоды отделяют от плодоножек и веточек на крупных решетках, затем из сырья удаляют недозрелые и поврежденные плоды. Крапива двудомная, Семейство крапивные. В каждой местности крапиву называют по-разному. Жалива великая. Жигала, костырка, стрекучка, жалючая крапива. Свойства крапивы. Больно жалить, каждый наверняка испытал на себе. Дело в том, что листья и стебли этого растения покрыты жгучими волосками. При соприкосновении с ними волоски обламываются и на кожу попадает муравьиная кислота, вызывая сильное раздражение. Многие считают крапиву сорняком. Может быть, они в чем-то и правы. Крапива действительно обычное растение в средней полосе страны повсеместно встречается на Украине. Растет как сорняк на богатых почвах, в селах, во дворах, под заборами, на окраинах садов, парков, огородов, близ животноводческих ферм, на мусорных свалках. Вспоминаются есенинские стихи. У плетня заросшая крапива обредилась ярким перламутром и, качаясь, шепчет шаловливо «С добрым утром!». А ведь когда-то крапива двудомной верой и правдой служила человеку, и он выращивал ее на полях как культуру. Не одну сотню лет крапива использовалась в ткачестве. Исторические хроники рассказывают, что еще в X веке из крапивной ткани шили паруса. Позже из крепкого пышного полотна вы предали нити для сурового и ноского холста, который шел на пошив белья и верхней одежды. Как не вспомнить здесь сказку Андерсена Дикие лебеди, в которой рассказывается, как по совету доброй феи принцесса Алиса сплела из волокна крапивы рубашки, чтобы спасти своих братьев, превращенных злой мачехой в лебедей. В умылых руках пучки волокон превращались в ткань, из которой в старину делали сито для процеживания меда и просеивания муки, прочнейшие веревки, канаты, шпагаты. Лубиные волокна крапивы на Сахалине у айнов шли на изготовление рыболовных снастей. Рыболовы Камчатки — Также плели из крапивы сети, которые отличались крепостью, легкостью, долго не намокали в воде и не гнили. У некоторых народностей предельные свойства крапивы использовались вплоть до XX века.